Теперь часа через два, если Бог даст, предатель будет в моих руках. — И что вы с ним сделаете? — Повешу, сеньорита, — ответил холодно корсар. — Затем уничтожу всех, кто имеет несчастье носить его имя. Он разрушил мою семью. Я разрушу его. Я поклялся в этом в ту ночь, когда опустил красного корсара на дно моря. Я сдержу свое слово. Но где мы находимся? Как называется город, которым правит этот человек? Скоро узнаете. Но как зовут губернатора? Спросила с тревогой девушка. Вы хотите знать его имя? Водая фламанка поднесла к лицу шелковый платок и вытерла холодный пот, выспевший на лбу. — Не знаю, — сказала она прерывающимся голосом. В юности, я, кажется, слышал от военных, служивших у моего отца, историю, похожую на ту, которую вы только что мне рассказали. — Этого не может быть, — возразил корсар. — Вы никогда не бывали в Пьемонте? — Нет, никогда. — Но, прошу вас, назовите мне имя этого человека. — Хорошо, я вам скажу. Его зовут Герцог Ван Гульдт. В ту же минуту пушечный выстрел гулко прокатился над морем, и черный корсар бросился вон из салона. «Светает!» — скричал он. Молодая фламандка пальцем не пошевельнула, чтобы удержать его. В отчаянии она заломила руки, затем беззвучно, словно пораженная молнией, упала на ковер. Штурм Маракайбу Пушка, из которой был дан выстрел, находилась на корабле Олоны. Он возглавлял эскадру, дрейфовавшую в двух милях от Маракайбу, возле форта, расположенного на высоте, защищавшей вместе с двумя островками вход в город. Кто-то из побывавших с зеленым и красным корсарами в заливе Маракайбу посоветовал Олоны высадить буконьеров именно здесь, чтобы зажать в клещий форт господствовавшие над входом в озеро, и флебуссьер поспешил дать сигнал к военным действиям. С изумительной быстротой матросы со всех кораблей спустили на воду шлюпки, в них, как по команде, попрыгали буконьеры и флебуссьеры, забрав с собой ружья и абордажные сабли. Когда черный корсар добрался до мостика, Морган уже разместил в шлюпках 60 человек, отобранных из наиболее предприимчивых и крепких. — Капитан, — сказал он, обращаясь к черному корсару, — нельзя медлить ни минуты. Скоро моряки начнут атаку, а наши флебустира должны первыми пойти на штурм форта. Олон и давал какие-нибудь указания. — Да, сеньор. Он приказал уберечь флот от обстрела из форта. — Хорошо. Примите командование молниеносным. Поспешно надев боевые доспехи, поданные ему боцманом, Корсар спустился в большую шлюпку, ожидавшую его у левого борта, в которой сидели уже тридцать человек. Начинало светать, а потому надо было поторапливаться с выставкой на сушу, иначе испанцы могли сосредоточить в форте значительные силы. Все шлюпки, переполненные людьми, быстро заскользили по зеркальной поверхности залива, направляясь к поросшему лесу, крутому берегу, постепенно переходящему в возвышенность, на вершине которой чернел гигантский массив форта, мощной крепости, вооруженной шестнадцатью крупнокалиберными пушками и имевшей по всей видимости немалое число защитников. Испанцы, встревоженные выстрелом пушки с корабля Олоны, поспешили выставить на подступах к крепости несколько заслонов, и немедленно открыли яростный огонь из пушек. Ядра сыпались вспучивая воду, и, поднимая фонтаны, брызг вокруг шлюпок, но флебусьеры ловко маневрировали, и ядра почти не достигали цели. молниеносными бросками и головокружительными поворотами они не позволяли противнику вести прицельную пальбу. Три шлюпки, возглавляемые Олоны, Черным Корсаром и Мигелем Баском, вырвались вперед, и управляемые сильнейшими гребцами быстро приближались к берегу, стараясь опередить отряды испанцев, уже пробиравшихся к морю, чтобы занять удобные позиции. Иратские корабли держались подальше от форта, дабы не попасть под огонь его шестнадцати мощных орудий, но молниеносный под командованием Моргана подошел на тысячу футов к берегу и прикрывал выстку стрельбой из носовых пушек. Через пятнадцать минут, несмотря на ярусную перестрелку, первые шлюпки пристали к берегу. Прибывшие в них буконьеры и флебустьеры, не дожидаясь остальных, стремительно выскочили на сушу и бросились в лес следом своими вожаками, чтобы отбросить назад отряды испанцев, засевших на склонах холма. «В атаку, ребята!» — закричал Лоне. «Вперед, морские волки!» Прогремел черный корсар, бежавший со шпагой в правой и пистолетом в левой руке. Испанцы встретили нападавших шквальным огнем, но результат был ничтожный. Мешали и деревья, и густые кустарники, покрывавшие склоны холма. Крепостные пушки тоже продолжали стрелять с оглушительным грохотом, изрыгая в сторону врага огромные ядра. Вокруг флибусеров и буконьеров шумом рушились деревья, на голову падали срезанные пулями ветви, плоды и листья, но ничто не могло остановить их. Они обрушились на врага, словно лавина, сметающая все на своем пути, смяли испанские заслоны, и изрубив солдат абордажными саблями, и, невзирая на упорное сопротивление последних, смело двинулись вперед. Немногим испанцам удалось спасти бегством, и почти все предпочитали умереть с оружием в руках, но не сдаваться. — На штурм крепости! — вскричал Олоны. Окрыленные первым успехом корсары забрались вверх по склону, стараясь незаметно пробраться сквозь густые заросли. Их стало уже более пятисот, поскольку к ним подоспели товарищи, но взять крепость было нелегко. У нападающих не было лестницы. К тому же испанский гарнизон состоял из 250 доблестных солдат, защищавшихся с беспримерной отвагой и вовсе не собиравшихся сдаваться.